Глава 28. Мы ехали на север. Когда мы добрались до 87-й автострады, я почувствовал, как напряжение спадает. Я сидел на заднем сиденье и глазел в окно, на проносящиеся мили автострады, смешивающиеся в непрерывный гипнотический поток, который выметал из головы все мысли, что не давали мне покоя в последние дни, в последние часы. И особенно воспоминания о том, что я сотворил с Геннадием. Но минут через сорок мне пришлось размышлять о том, что я решил делать теперь. О ближайшем будущем. Единственном будущем, которое мне осталось. Я сказал водителю сворачивать и высадить меня в Скарсдейле или Уайт Плейнс. Он пару минут перебирал варианты и в итоге высадил меня в центре Уайт Плейнс. Я заплатил ему, и в смутной надежде, что он никому не расскажет обо мне, дал ему сверху 100 долларов. С мешком и портфелем в руках я некоторое время шел пешком, а потом поймал такси на Уэстчестер-авеню, и на нем доехал до ближайшей аренды машин. По кредитке я снял Nissan Pathfinder. потом сразу же выехал из White Plains и погнал дальше на север по 684-й автостраде. Миновал Катону и в Кротон Фоллс свернул налево, на махопак. Теперь, когда я съехал с автострады и неторопливо пересекал эту тихую, холмистую, лесистую местность, я чувствовал себя не на своем месте, но в то же время удивительно безмятежным, как будто я уже провалился в другое измерение. Перемены в перспективе и скорости усилили нарастающее ощущение нереальности. Я не сидел за рулем уже сто лет, и уж точно не ездил за пределами города, да на такой скорости, никогда не гонял на внедорожниках. Подъезжая к Махапаку, я вынужден был сбросить скорость. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы сосредоточиться на предстоящем деле. Я не сразу вспомнил адрес, который Мелиса написала мне в баре на Спринг-стрит. Но все-таки вспомнил. И на въезде в город я притормозил на бензоколонке и купил карту города, чтобы найти ее дом. Через 10 минут я уже был у ее дверей. Я вырулил направо на Милфорд-Драйв и притормозил у тротуара перед третьим домом справа. Передо мной расстилалась тихая, засаженная деревьями улица. Я потянулся на заднее сиденье, где лежал мешок. Открыл боковой карман и вытащил оттуда записную книжку и ручку. Потом взял портфель с соседнего места и положил на колени. Вырвал страничку из книжки и быстро начеркал пару строк. Открыл портфель, уставился на деньги. Потом пристроил внутри записку так, чтобы ее сразу было заметно. Вышел из машины, потянул за собой портфель и пошел по узенькой дорожке к дому. С каждой стороны дорожки было по газону, и на одном лежал на боку детский велосипед. Передо мной стоял одноэтажный серый дом из досок с крыльцом и ступеньками к нему. Выглядел он так, будто его очень стоило бы покрасить и, пожалуй, перекрыть крышу. Я поднялся по ступенькам и чуть постоял на крыльце. Попытался заглянуть внутрь, но на двери висела занавеска, и ничего не было видно. Я согнул указательный палец и постучал им в дверь. Сердце у меня колотилось. Через миг дверь распахнулась, и прямо передо мной появилась тощая девочка лет 7-8. У нее были длинные, темные, прямые волосы и глубокие карие глаза. «Наверное, было видно, как я удивился, потому что она нахмурилась и строго сказала, «Да». «Наверное, ты Элей?» – спросил я. Она подумала над моим вопросом, а потом кивнула, подтверждая мою догадку. Одета она была в красную кофту и розовые штанишки. «Я старый мамин друг». «Похоже, это ее не впечатлило». «Меня зовут Эдди». «Вы хотите поговорить с мамой?» Я заметил в ее голосе и жестах легкое нетерпение, как будто она хотела, чтобы я быстрее уже говорил. Сказал все, что хочу, чтобы она могла вернуться к делу, от которого я ее оторвал. Откуда-то из глубин дома раздался голос. «Элей, кто там?» Это была Мелисса. Внезапно я понял, что все пройдет труднее, чем мне казалось. «Какой-то мужчина». Я на этом месте, она замолчала. И пауза эта была беременна колебаниями и даже оттенком злобы. «Я сейчас подойду. Скажи ему, пусть ждет». Элей проинформировала меня. «Мама моет сестренке голову». «Сестру зовут Джейн?» «Да, сама она не может». И затягивается это надолго. «Почему?» «Слишком волосы длинные». «Длиннее твоих?» Она фыркнула, будто говоря, «Блин, дядя, да ты вообще ничего не знаешь». «Послушай», — сказал я, — «у вас тут дел полно». Я замолчал и посмотрел прямо ей в глаза, чувствуя, будто меня затягивает в водоворот. «Давай я оставлю тебе вот этот портфель, а ты скажешь маме, что я заходил и оставил его для нее». Стараясь ни в коей мере не показаться нахальным, я наклонился и поставил портфель на тряпку под дверью. При этом в моем движении она не пошевелилась. Потом она подозрительно опустила взгляд на портфель». Я отошел на пару шагов. Она снова подняла глаза на меня. Мама просила вас подождать. Знаю, но я спешу. Этот довод показался ей убедительным. Она явно заинтересовалась, чем бы она ни занималась перед моим приходом. Она давно уже о том забыла. Элей, я иду. Настойчивость в голосе Мелисы пронзила меня. И я понял, что надо убираться прежде, чем она покажется. Я хотел сказать ей не открывать портфель до моего ухода. Теперь это уже перестало играть роль. Я спустился по ступенькам. Элей, мне пора бежать. Приятно было с тобой познакомиться. Она снова нахмурилась, явно не понимая, что тут происходит. Она тихонько сказала. Мама уже идет. Делая шаг назад, я спросил. Ты запомнила, как меня зовут? Еще тише она ответила. Эдди. Я улыбнулся. Я мог бы смотреть на нее часами, но надо было бежать, и я развернулся. Добрался до машины и залез внутрь. Завел двигатель. Отъезжая, краем глаза я заметил резкое движение в дверях дома. Втыкая первую передачу и готовясь повернуть налево, я посмотрел в зеркало. Мелисса и Элей стояли, держась за руки посреди улицы. Я поехал в сторону Ньюбурга и снова выбрался на 87-ю автостраду, где свернул на север. Я решил, что поеду до Албании и там уже буду разбираться». В середине дня я приехал на окраину города, поколесил чуток, потом остановился на боковой улочке рядом с центральной авеню и просидел в машине минут двадцать, уставившись на руль. Ну и что теперь делать? Я выбрался на улицу и пошел, бодро и без какой-то цели. По ходу я раз за разом проигрывал в голове сцену с Элей. Она так сверхъестественно напоминала Милису, что наша встреча ошеломила меня. Поразила до бесконечности, вогнала в дрожь, заставила содрогаться от благожелательности и надежды. Но, шагая, я чувствовал серебряную коробочку Геннадия, лежащую в кармане джинсов. Я знал, что через пару часов открою ее, вытащу оставшиеся две таблетки и проглочу. Простое банальное движение, слишком завершенное и лишенное малейших следов благожелательности и надежды. И я продолжал бесцельную прогулку. Через полчаса я решил, что дальше идти нет смысла. Казалось, что вскоре начнется дождь, да и незнакомые улицы только сбивались толку. Я остановился и развернулся, чтобы вернуться к машине. Но тут взгляд мой уперся в витрину магазина электротехники, где стояло 15 телевизоров, тремя рядами по пять. С каждого экрана прямо на меня глядела Донателла Альварес. Фотография ее лица. Она чуть наклонилась вперед, Большие глубокие глаза, длинные рыжие волосы отбрасывают тень на пол лица. Я замер на тротуаре. Люди проходили мимо и вокруг меня. Потом я подошел к витрине ближе и смотрел репортаж, где теперь показывались снимки зданий «Актиума» и отеля «Кливден». Я прошел вдоль витрины и зашел внутрь, чтобы послушать, что говорят. Но звук был тихим, и я разбирал только отдельные куски. На кадре 48-й улицы я вроде бы услышал заявление, сделанное вечером Карлом Ван Луном. Потом пересмотр сделки в свете негативного освещения в прессе. А потом, теперь уже я напряженно вслушивался что-то вроде негативное влияние на цены акций. В раздражении я осмотрелся. В закутке сзади тоже стояли телевизоры, настроенные на тот же канал. Я быстро прошел через магазин, мимо видеомагнитофонов и ДВД-плееров магнитофонов и музыкальных центров. И когда дошел до нужного места, они уже показывали кусок съемки с пресс-конференции МСЛ Абраксас. Тот, где камера смещается по комнате слева направо. Я ждал. В животе у меня крутило. А потом, через пару секунд... Вот он я, на экране, в пиджаке. Двигаюсь по экрану справа налево. Смотрю в никуда. У меня удивительно пустое выражение лица, чего я не помню по первому разу, когда увидел эти кадры. Я слушал репортаж, но едва ли что-то воспринимал. Кто-то в актиуме в тот вечер, может лысый арт-критик с сидеющей бородой, увидел новости и что-то вспомнил. Он опознал во мне Томаса Коула, мужика, который сидел в ресторане напротив Донателлы Альварес, а потом говорил с ней в вестибюле. После кадров с пресс-конференции они показали репортера, стоящего перед зданием «Целестиал». «Двигаясь по новому следу», — говорил репортер, — «полиция приехала домой к Эдди Спиноле, сюда, в Вестсайд, чтобы допросить его. Но вместо него в квартире обнаружено тело неопознанного человека, предположительно члена русской преступной группировки. Этот человек был убит ножом, что значит «Эдди Спинола» — они снова переключились на съемку с пресс-конференции — Теперь разыскивается полицией в связи с двумя громкими убийствами. Я развернулся и быстро пошел к выходу, избегая смотреть окружающим в глаза. Вышел на тротуар и свернул направо. Проходя мимо витрины, я остро почувствовал, как 15 экранов снова показывают повтор кадров с пресс-конференции. По дороге к машине я зашел в аптеку и купил большую коробку парацетамола. Потом отыскал винный магазин и приобрел две бутылки Джек Дэниелс. После этого я выбрался на трассу, направляясь на север, и как можно быстрее уехал из Олбани. Избегая автострад, я гнал по второстепенным дорогам, миновал с Кинектади и саратога Спрингс, а потом свернул в горы Одирандак. Я выбирал маршрут случайно, и в конце концов оказался у Скрун Лейк. Я не видел красоты, раскинувшихся вокруг. У меня в голове бесконечной вереницы шли искаженные картины воспоминаний. Я свернул в Вермонт, по-прежнему выбирая второстепенные дороги, и проехал через Вирджинис и Барлингтон, а потом двинулся в сторону Морисвилля и Бартона. Ехал я уже часов 7-8, остановившись лишь раз, заправиться, и в этот момент принял две оставшиеся таблетки. В десять вечера я остановился в мотеле Нортвью. Ехать дальше смысла не было. Вокруг уже разлилась угольная тьма. Да и куда я мог податься? Добраться до Мэна, Нью-Брансвика, Новой Шотландии. Я зарегистрировался под чужим именем и заплатил за комнату наличкой. Вперед. За две ночи. Справившись с ошеломлением от обстановки и цветовой палитры комнаты, я завалился на кровать и уставился в потолок. Судя по теленовостям, которые я видел, теперь меня разыскивают как убийцу. Сам я мог бы оспорить эту точку зрения, но учитывая обстоятельства, Вряд ли я сумею кого-нибудь убедить в своей невиновности. Это длинная история, придется мне сказать. А потом сесть и рассказать все, как было. Может, сразу я и не понял, но теперь осознал, что именно по этой причине я сунул ноутбук в мешок. Последним осмысленным поступком в моей жизни станет то, что я расскажу свою историю и оставлю здесь, чтобы кто-нибудь потом ее прочел. Я какое-то время лежал в кровати и крутил эту мысль в голове. Но потом вспомнил, что времени, когда я смогу связно мыслить, осталось совсем мало. Я вскочил с кровати, включил телевизор, но звук убавил до минимума. Вытащил из мешка ноутбук и бутылку Джек Дэниелс. Коробку с таблетками парацетамола поставил на журнальный столик. Потом уселся в плетеное кресло и под громыхание машины для льда начал писать. Сейчас раннее утро субботы, и на меня уже навалилась усталость. Это один из первых признаков мдт абстиненции. Хорошо, что я уже в целом закончил. Но закончил что? Может, это подлинный и честный отчет о том, как я почти совершил невозможное, выполнил невыполнимое, стал одним из лучших и величайших? Или история о галлюцинации, мечта о совершенстве? Или просто рассказ про двуногую лабораторную крысу, которую пометили, держали под колпаком, фотографировали, а потом пустили в расход. Или даже еще банальнее, последнее признание убийцы. Я уже не знаю, и мне даже кажется, что это уже не важно. К тому же наваливается апатия и слабость. Пойду я прилягу. Я лихорадочно проспал пять часов. Меня колотило. Я ворочался сбоку на бок. Все время мне казалось, будто я вижу долгий тревожный сон. И когда я проснулся, Головная боль по ту сторону глаз моментально расползлась по всему черепу. Ничего не соображая, падая от головной боли, шатаясь, я встаю с кровати, сажусь в плетеное кресло и ставлю ноутбук на колени. Дело идет к полдню. Телевизор по-прежнему работает, настроенный на CNN. Похоже, вчера поздно вечером или сегодня с утра случилось что-то серьезное. Я смотрю на снимки линкоров, стоящих в Мексиканском заливе, на пехоту, развертывающуюся вдоль границ, на министра обороны Калиба Хейла во время чрезвычайной сессии с председателем Объединенного комитета начальников штабов. Внизу экрана полоска текста объявляет, что скоро в прямом эфире будет показано обращение президента из овального кабинета. «Я ненадолго закрываю глаза, а когда открываю, на экране президент сидит за своим столом. Я не сумел бы сделать звук погромче, и, глядя внимательно на него... Я вижу, как в его цепких глазах плещется МДТ. Я понимаю, что не могу больше на него смотреть. Я дотянулся все-таки до пульта и переключаюсь на другой канал, на мультики. Я пялюсь на клавиатуру ноутбука. В голове колотится боль, и с каждой минутой становится все хуже. Пришла пора выключить компьютер и отставить в сторону. Смотрю на журнальный столик рядом с кроватью, на коробочку со 150 таблетками парацетамола, Потом еще раз перевожу взгляд на клавиатуру и, жаждая, чтобы действие этой команды совпадало со смыслом названия и в настоящей жизни, жму «Сохранить». Конец книги.